Искусство среднего пути Умение держаться разумного среднего пути всегда понималось как ценнейший дар Божий. Способность эта похвалялась отцами, как одна из высших добродетелей. Основание таких взглядов коренится в Писании. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних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 Книга пророка Иеремии, глава 6 стих 16, второзаконие, глава 5 стихи 32 и 33, книга чисел, глава 21 стих 22. Успешное прохождение духовного пути зависит от рассудительности, искусства держаться золотой середины, удерживать равновесие на царском, среднем направлении. Чувство меры и рассуждения приходится противопоставлять нашей неуемной склонности к крайностям, потребности упростить сложные многоплановые явления, полные нюансов. «Рассуждение твое да будет с разумными. Без рассуждения не делай ничего», — учили пророки. Сирах, глава 9, стих 20. Глава 32, стих 21, глава 33, стих 30. «Всякому деланию должно предшествовать рассуждение», учат святые отцы. Без рассуждения и благое дело обращается в злое, по безвременности и неумеренности. Когда же рассуждением определяется время и мера благому, тогда бывает чудный прибыток. Более того, рассуждение намного ценнее пророчества. Прозорливость и пророчество приносят пользу Церкви и отчасти созидают ее. Рассуждение же созидает и совершенствует прежде всего самого человека, обладающего этим даром, а затем он может принести пользу всем остальным. Поэтому более всего другого мы нуждаемся в духовном рассуждении, и должны в поте лица просить его у Бога, просить, чтобы было нам дано духовное ведение с рассуждением. Без этого даже то, что нашим глазам видится хорошим, на самом деле оказывается дурным и вывернутым наизнанку, и там, где мы видим мед, на самом деле яд. Три добродетели называются основными – смирение, Любовь и совершенное рассуждение, успешно руководящее последующих ему и безбедное переправляющее их по мысленному морю. Это рассуждение надлежит и тебе взыскать у Бога и умолить Его даровать тебе оны. Это в первую очередь нужно в новоначале, чтобы мог ты верно определить свое состояние и соответственные тому взять на себя подвиги. Особенно важно то, что рассуждение избавит тебя от опасности последовать за волком вместо пастыря, или вступить в такое стадо, которое болеет какой-либо болезнью, душевную и страстью, или оставаться одному в уединении прежде времени, чтобы не попасть в зубы душегубительного волка дьявола. Известно, что если не рассуждать, люди впадают в различные ереси. А дара рассуждения не заменит и врожденная мудрость, потому что одно дело ум, другое рассуждение. Духовное рассуждение есть высший дар и дается не сразу. Человек может быть очень умным, но в то же время не будет иметь дара рассуждения. Итак, о всяком деле, если делаешь оно без размышления и исследования, знай, что оно суетно, хотя бы и было благоприлично, потому что Бог вменяет правду по рассудительности, посему рассуждение выше всякой иной добродетели. В особенности это касается столь тонкого предмета, как умное делание. Внутренняя молитва есть высочайший, труднейший и многоскорбнейший подвиг, требующий полного самоотвержения и правильности мыслей. В противном случае отец лжи, приемлющий вид ангела светлого, приближается к сердцу с притворным услаждением, которое, ощутив и почитая онное благодатью божественной, человек утверждается в своей прелести, и начинает показывать ее плоды с некоторыми признаками как бы сумасшествия. Вот куда заводит неискушенность в рассуждении. То же в отношении аскетики. Помни, что спокойствие и рассудительность в духовной жизни есть самое важное дело. Рассудительность это необходимо как в делах добродетели, так особенно при находе страстей. Но даже самые добрые и благолепные делания подобается совершать с рассуждением благовременно и в подобающей мере. Среднюю меру, как видится, делание проходить удобнее, ибо и Писание свидетельствует, что средний путь непадателен. Посему надо бы настараться и добрые дела вести с осторожностью, Чтобы впереди их не шло наше мудрование и наша воля. Требуют разумного подхода и дела милосердия. Кто имеет только необходимо нужное для Него самого, тот не должен всего издерживать на милостыню. Все должно делать с рассуждением, а умерять себя есть дело рассуждения. Делать же сверх силы милостыню или что-либо другое нерассудительно, потому что приводит в последствии делающего к смущению, унынию и ропоту. Хорошо подобно евангельской вдовице подавать нуждающемуся, но если человек благо делает сверх силы, то он не может понести сего. Да и Бог требует того, что по силе человеку. Даже столь бесспорная, казалось бы, добродетель, как сострадание, и та может быть не всегда уместной. Молодой монах просил преподобного Иоанна пророка рассудить, право ли он поступает, сострадая чужой скорби, не отвлечет ли сочувствие брату, находящемуся в болезни или брани, от памятования о своих собственных грехах. И далее Должен ли я поминать его в молитве, тогда как сам нахожусь в еще большей беде и больших грехах, между тем, как брат тот просит меня о сю. Рассуждение преподобного может показаться несколько неожиданным. Слова отцов «никто не должен, оставя своего мертвеца, идти оплакивать другого», относятся к юным ибо совершенным свойственно сострадать ближнему. Если же юный будет оказывать сострадание другому, это есть поругание демонов, ибо он несмысленно почитает того больным и бедствующим, а о себе думает, что он делает как бы доброе дело. Гораздо же полезнее ему вовсе не заботиться об ином. И если вспомнит его в сердце своем или от других услышит о нем, пусть скажет «Бог да помилует меня и его». Если же кто-нибудь скажет тебе «Помолись о мне», то также ради заповеди скажи «Господи, прости нас» или «Боже, помоги нам» или «Покрой нас в всем деле». А чтобы сострадать кому-нибудь, хотя и по любви, ты еще не пришел в эту меру. Самые, казалось бы, святые чувства, такие как жертвенность и любовь к ближнему, составляющие суть высших заповедей христианства, не исключают осмысленного, духовно-разумного отношения к делу. Не всякая жертва приемлется. Даже жизнь положить за ближнего своего не станет подвигом богоугодным, когда совершается безрассудно. Так многие, порывавшиеся мученически пострадать за Христа, но не разумевшие своей меры, не получали на то Божьего благословения и бывали Христом же удержаны от безрассудства. Если по Богу любишь друга твоего, и он подвергается опасности в отношении спасения души своей или потери имени, то постарайся помочь ему по силе своей если не видишь в этом душевного вреда. Если же предстоит душевный вред, уклонись и не вмешивайся в сие дело, предоставь его Богу и молись Ему, чтобы Он оказал помощь ближнему твоему, и Он силен вместо нас сделать то, что полезно для Него. Ибо Бог, как говорят отцы, не хочет, чтобы человек делал что-либо выше силы своей. Если видишь, говорят о никого, утопающего в реке, не подавай ему руки своей, чтобы он не увлек тебя за собою, и таким образом и ты не утонул бы вместе с ним. Но подай ему жезл свой, и тогда, если возможешь, извлечь его хорошо. Если же нет, то оставь в руках его жезл свой, и ты спасешься. Даже вера, которая превыше знания и рассудка, даже она не должна упразднять здравое рассуждение. Иначе может произойти то, что некогда случилось в Америке, когда группа индейцев приняла христианство и крестилась. Вдохновленные знакомством с житиями православных святых, новокрещенные индейцы исполненные простоты и искренней веры. Возвращаясь домой, подумали перейти реку по водам шагая, и в порыве своей веры вступили на воду, и все утонули. Нет способа предостеречься от всех возможных преткновений и искушений. О многом в упреждении ошибок будет говориться впоследствии, но об одной опасности хотелось бы упомянуть уже теперь. Это беда, которая возникает из ложного представления о действии благодати. В таких случаях гордыня и пагубная мечтательность могут порождать феномен непрестанной молитвы. Некоторые монашествующие иной раз утверждают, что стяжали, как им кажется, непрестанную молитву в сердце. Разбирая один такой случай, глинский старец Ефрем объясняет, это прелесть, истинная, благодатная, сердечная Иисусова молитва очень редкий дар Божий, и люди, обладающие этим даром, находятся вне мира, под спудом. Обычно то, что принимают за благодатную сердечную молитву, просто произнесение слов со вниманием умом в сердце. Это доступно при желании всякому, но если принимать эту человеческую способность за дар благодати, то здесь уже тонкая лесть бесовская. Иными словами, деятельную умно-сердечную молитву ошибочно принимают за благодатную, чему иной раз может способствовать эффект самодвижности Иисусовой молитвы, механически возникающей при усердном упражнении. Тот же эффект может появляться, по мере стяжания опыта, при зачатках умной или при переходе к сердечной деятельной молитве. Возникает ощущение, будто молитва сама звучит в сердце, безо всяких усилий. Это естественные моменты. Они свидетельствуют о том, что умное делание становится образом жизни но такая молитва еще далека от той, что порождается и бывает движима полновластным действием святого Духа. Благодать, освящающая молитву, не посылается только по Божьему усмотрению, и никак невозможно генерировать ее напряжением своих умственных сил или иных человеческих усилий. Человек может даже при самых благих намерениях уклоняться в ошибки, поддаваясь самообману. Прежде всего в тех случаях, когда устремленность к благой цели зиждется на самонадеянности или отравлена ядом тщеславия, гордыни. А духовный враг всегда помогает человеку запутаться. Главная угроза здесь — обмануться, приняв проявление собственных сил за действие благодати, Плотское расценить как духовное. Например, если телесное согревание при молитве будет сочтено теплотой благодатной. На самом деле, как мы знаем, человек своим усилием не может достичь духовных результатов. Его усилие имеет цену только как выражение произволения. Совершаются же реальные изменения и достижения силой Божией благодати. С другой стороны, нас постоянно остерегают. Не принимай результат своих собственных действий за благодатные дары, так как это самообман, по сути, прелесть. Но ведь если есть некое достижение, значит, было действие благодати. Тогда почему же прелесть? Чтобы не запутаться в противоречиях, мы и призваны овладевать искусством среднего пути, находя гармонию даже в том, что кажется парадоксальным. Здесь нужно, балансируя на тонкой грани, найти разумное равновесие между пониманием того, что сам я действительно ничего не могу без благодати и того, что плод человеческих усилий Нельзя принимать за дар благодати, хотя он и получен не без помощи благодати.